Глава 85. Извозчик высадил нас перед особняком Махткес, когда рассвет еще едва брезжил. Денверс ждал Он воздержался от вопросов и комментариев. Маришка пребывала в унынии, ее будущее представлялось прыжком в пропасть. Тара Чейн немилосердно использовала сложившуюся ситуацию, подкалывала пленницу и пыталась выведать детали дразня сестру тем, что нам уже было известно. Такой техники я не знал. Возможно, она личная и работает только в команде Махткес. В любом случае, на Маришку она подействовала, и та уже не могла закрыть рот. Но ничего действительно ценного мы не услышали. В целом, это было просто эмоциональное кровоизлияние. Возможно, близнецы проведшие вместе более трех поколений, обзаводятся системой условных обозначений, чтобы терзать друг друга. Денверс оказался настоящим чудом. Я всегда хотел, чтобы Дин был именно таким, чтобы вел себя лучше. Денверс приготовил завтрак к нашему приезду. Отослав экипаж, сразу занялся собаками и всеми прочими, Молча освободил Маришку и усадил в кресло, в котором утонул ее костлявый зад. Кажется, присутствие Денверса смущало сестер, словно детей, которые натворили что-то и теперь ждут наказания. Их манеры по отношению друг к другу были безупречными и ни намеком не выдавали прошлых событий, пока они не сели за стол. Самое странное. Заключалось в том, что Чейз Денверс был младше сестер Макткес на целое поколение. Уютно устроившиеся собаки лучились счастьем. Маришка ковырялась в тарелке. Тара Чейн жадно поглощала свою порцию. Я расправлялся с пищей в темпе рабочего человека. Денверс стоял за моей спиной. Я сидел напротив Тары Чейн. Маришка расположилась между нами. На боковой стороне стола, справа от меня. «Мадам Хедли Фарфол разбудила меня ночью, ускользнув от наших лучших заклятий», — провозгласил Денверс. Сестрам это не понравилось. Я не так встревожился, поскольку не был лично знаком с дамой. Маришка вообще перестала есть. «Чего хотела? Архидия?» — спросила Тара Чейн. Она выражалась неопределенно, однако, судя по всему... Больше всего ее интересовало местонахождение данного джентльмена, вашего друга. Я ткнул себя в грудь. Меня? Быть того не может. Но Тара Чейн поняла намек и кивнула. Плохо. Очень плохо. Она сказала, почему? Нет. Как я сообщил, сэр, она вела себя загадочно. Тем не менее, это, судя по всему, было связано с трагедией, постигшей вашу супругу. Как это? Погоди, забудь, вопрос снят. Ты сказал, она была не слишком откровенной. Он кивнул, его лицо ничего не выражало. Манекены вошли в моду. Определенно, сэр. Какие-нибудь странные особенности в ее поведении? Надеюсь, она не сочинила некую безумную идею насчет меня или моей связи, со случившимся с ее близнецами. «Мои же близнецы сидели с отстраненным видом». Маришка наклонила голову, словно пыталась различить какой-то слабый звук, доносившийся издалека. Тара Чейн шептала себе под нос. Ее слышала только многоножка. Она выползла из-под буфета и уплыла куда-то по воздуху. «Интересно, лунная гниль когда-нибудь избавится от этой твари?» «Хотя зачем?» Времена нынче такие интересные. Или Многоножка не даст себя прогнать? С колдовством такое часто случается. Выпустить бяку из бутылки одно. Загнать обратно. Совсем другое. Тщательно обдумав ответ, Денверс сказал. Полагаю, она просто хотела поговорить, сэр, о ваших общих потерях. Но, судя по всему, считала бездеятельность роскошью. Знакомо». В такие моменты хочется причинять вред и убивать, пока собственная боль и тревога не утихнут. В таком случае она скоро объявится, подвела итог Тара Чейн, и сообщит, что ее интересует. «Чейз, ты прыгнул выше головы. Я почти готова поддаться искушению и повысить тебя». «Почти, мадам». «Почти». «Если я это сделаю, ты начнешь постоянно лезть из кожи вон, пытаясь устроить все наилучшим образом. Вот тут-то пойдут ошибки, и мне придется тебя уволить». «Очень хорошо, мадам», — ответил Денверс. «Возможно, вы правы». «Разумеется, я права. За всю историю мнений я никогда не ошибалась. За исключением того, единственного раза, когда решила, что не права». «Разумеется, мадам». «Просто удивительно, как вам удается постоянно оставаться правой, даже когда вы не соглашаетесь с мадам Маришкой, которая тоже всегда права». Денверс повернулся к Маришке. «Может, ей следовало немедленно пригрозить ему увольнением?» Но она не приняла участие в игре. Она блуждала в пустошах собственных мыслей. «Фи!» — сказала Тара Чейн. «Подобное словцо редко услышишь в наши дни» если только не предпочитаешь тусоваться с ребятами намного старше тебя. Ладно, Чейс, пока тебе ничего не грозит. Расскажи, что ты узнал о случившемся прошлой ночью на холме. Она даже не сомневалась, что Денверсу найдется что рассказать. Денверс приступил к пространному описанию, которое позволяло предположить, что он лично стал свидетелем двух отдельных инцидентов один из которых продолжался около часа и привел к значительному сопутствующему ущербу, а затем окончился ничем, когда на дуэлянтов накинулись соседи. И вновь старичье вставляет палки в колеса юной жизнерадостности. Что значит небольшой ущерб собственности, когда тебе весело? Моя шутка упала на пол, и игнорируемое обществом скончалось в конвульсиях. Столкновение раздуло угли межклановой ненависти, зародившейся за много поколений до начала турниров. В этом пожаре приняло участие немало людей, а не только предписываемые правилами состязания бойцы и их компаньоны. Ни одна семья не пожелала признать ритуальное поражение. Всплыл очередной изъян турнирной концепции. «Бьюсь об заклад!» «Операторы всполошились», — сказал я. «Похоже, саботаж больше не требовался. Турнир разваливался сам по себе. Никто не желал придерживаться замшелых дуэльных правил. Проклятие! Большинство людей не хотели играть. Они надеялись, что если кому-то и предстояло пострадать, то это будут придурочные операторы». «Архидия действительно участвует?» Наконец спросила Маришка. "О да!" злобно воскликнула Тарачейн. Она потеряла своих близнецов и чертовски расстроена. "Кое-кто уже мог пострадать, например, твой дорогой друг Ктулху, который нас покинул. В будущем пострадают и другие. С черной орхидеей шутки плохи". Тарачейн явно была довольна, а Маришка в ужасе. "Ктулху?" -кту Архидия может добиться того, что в прошлый раз не удалось нам», добавила лунная гниль. «Она может навсегда избавить нас от операторов и их агентов». Лунная плесень начала мелко дрожать. Только тогда до Тары Чейн дошло. «Маришка Махткес окажется в убойном списке черной орхидеи. Именно за Маришкой Архидия явилась ко мне домой» где успела разделаться с кальмароголовым роком. Второй инцидент был менее значительным и не столь пышным, но для вашего гостя он представляет большой интерес. Денверс повернулся ко мне. Имела место атака, целью которой являлась ваша дочь. Благодарение небесам она провалилась. Я нахмурился. Моя дочь? О чем он болтает? У меня нет ни дочери, ни других известных мне отпрысков. Разве что неформально усыновленные. Прошу прощения, сэр. Мне следовало сказать ваша приемная дочь. Тивинс. О, скверно. Что произошло? Она в порядке? Насколько? Успокойтесь, сэр. Она не пострадала и теперь находится в безопасности. Благодаря Костомолу... Киоги Сторнсу и загадочному заступнику неестественно крупных размеров, с исключительно скверным характером. Свидетели утверждают, что он воспринял атаку как личное оскорбление. Разумеется, я рассердился, разволновался и желал знать подробности, которые были известны только нападавшим. Тем не менее, Денверс просветил меня до такой степени, что я засомневался, «Не придумывает ли он все это на ходу, чтобы соответствовать ожиданиям?» «Хватит, Гаррет!» — вмешала старый Чейн. «Просто заткнись и слушай. А?» «Ты настолько вымотан, что ведешь себя отвратительно!» «Прошлой ночью нам не удалось отдохнуть. Я предлагаю сделать это сейчас, в настоящих кроватях, и продолжить беседу после ланча. Прежде чем я успел понять все неправильно», Денвер сказал, «Я провожу вас в гостевые апартаменты, сэр. Ваши коллеги будут размещены в фойе». «Гостевые апартаменты? Коллеги?» Я оттолкнулся от стола и поднялся, по пути прихватив булочку. Не успел я выйти из комнаты, как смертельно уставшие близнецы начали собачиться. Маришка боролась с последствиями ужаса который считанные секунды назад обнаружила на своей тарелке. Я проверил псиц. Они спали единым мохнатым клубком. Ни один глаз не приоткрылся. Животы у всех заметно округлились. «Спасибо», — сказал я Денверсу. Он кивнул и жестом пригласил меня следовать за ним. Гостевые апартаменты располагались в задней части дома, возле кухни, и едва вмещали кушетку. Снаружи на двери имелась щеколда, которую я предпочел не заметить. Добрый Денверс ушел, не закрыв ее. Я давно так не уставал. Я настолько обессилил, что даже не подумал, что мое ночное отсутствие может кого-то встревожить.